Второй день лиственя. Утром я вышла за ворота академии, снова удивилась бурлящей жизни столицы и тут же на углу купила местную газету. Вдохнула запах свежей типографской краски и едва не расплакалась. Сразу столько воспоминаний нахлынуло. Вот мама разбирает анкеты клиентов агентства, мурлычет под нос песенку. Папа, согнувшись в три погибели над журнальным столиком, строчит на глочке бумаги статью. Обычно он не работает дома, но видно какая-то срочная халтурка. А я сижу на полу. Вместо стола у меня табурет. Писать я пока не умею, но старательно рисую башенки с узкими окнами. Так я представляю себе Академию магии. Я мечтала поступить сюда, сколько себя помню. С трепещущим сердцем я просмотрела первые страницы, но имя герцога Виллара нигде не упоминалось. Перевела дыхание, с ним всё в порядке. Так ты почему он перестал меня разыскивать? Хорошо, что грустить нет времени. Наедине с собой я остаюсь лишь тогда, когда пишу дневник. Девочки привыкли видеть меня с блокнотом в руках. Больше не удивляются. Когда я ухожу, запираю дневник в ящик тумбочки хитрым защитным заклинанием. Папа придумал его специально для меня. Никто не сможет взломать. Вступительные испытания назначают через день. Сегодня отдыхаем. После завтрака я взяла проспект путеводителя и отправилась изучать студенческий городок. Территория Академии огромна, я ей не представляла, насколько. Она словно маленький город внутри большого. Кроме учебных и спальных корпусов, здесь находится много исследовательских лабораторий и даже резиденция магического совета, ограждённая защитным полем. Маги пяти королевств собираются там на ежегодные совещания и обсуждают законы, которые касаются магов. Когда я получу диплом выпускника, я буду обязана соблюдать кодекс. Моё имя выжгут на деревянные дощечки, возьмут капельку крови и отправят медальон на вечное хранение в подвалы резиденции. За один день я не смогла обойти всю территорию, зато нашла озеро с маленьким галичным пляжем. Поздней весной и летом студенты приходят сюда позагорать и поплавать, но сейчас пляж почти пустовал. На пригорке обнималась парочка влюблённых, да какой-то парнишка у берега кидал камни в воду. А я сама забавлялась так в детстве. Запускала блинчики. Надо найти небольшой плоский камешек и постараться бросить его плашмя, так чтобы он не плюхнулся в воду, а поскакал по ней. Без лишней гордости скажу, мои блинчики подскакивали раз пять-шесть, прежде чем утонуть. И магия здесь ни при чем. Спасибо мистеру Кнопу, это он меня научил. У парнишки не получалось. Его блинчики делали трагический бульк и незамедлительно шли на дно. Но студент оказался упрямый, не сдавался. Я даже зауважала его за упорство. А так как заняться мне было решительно нечем, следующие вступительные испытания только завтра, а домашку нам не сдавали, я решила помочь бедолаге. Объяснить, как это работает. «Ты неправильно его держишь!» Я приблизилась со спины и сразу перешла к делу. Я как раз отыскала под ногами отличный плоский камешек, наклонилась, чтобы поднять. «Вот, смотри, надо отвести руку немного в сторону и...» «Ой!» Выпрямившись, я оказалась нос к носу с давешним знакомцем. Ну да, с Роном-драконом. Вот уж неприятность, так неприятность. Со спины-то я его не узнала. А косматую гриву волос он как раз подстриг. Неудивительно, ведь я ему слегка подпортила прическу. «Немножко подполила, Подумаешь?» Рон внимательно оглядел меня с ног до головы, вытянувшимися зрачками, так будто облил презрением. Ничего не сказал, вывернул карманы брюк, вытряхивая гальку, ишь ты, запасься, и пошел прочь. Не какой ты не дракон», — подумала я с досадой, «ты крокодил самый настоящий». Эти ящеры такие высокомерные и обидчивые, Теперь до конца учебы будет мне припоминать огневик и парочку сгоревших волосинок. Хорошо, что скоро нас разведут на разные факультеты, и я избавлюсь от общества холодной рептилии». Неожиданная встреча на берегу выбила меня из колеи. Я свернула путеводитель и быстрым шагом отправилась обратно в общежитие. Рассказала обо всем Вике, но напрасно надеялась на сочувствие. «Рон такой загадочный красавчик!» Я бы тоже расстроилась, если бы он со мной не заговорил. Такие, как он, со всеми подряд не болтают. Вот и все, что я услышала от Вики, если не считать того, что она восторженно вздыхала и закатывала глаза. А девочки, с которыми она успела подружиться, поддакивали. И кто-то, кажется, Лиза, добавил, «Кто такая Рози, чтобы с ней разговаривать? Он аристократ, а она дочка лавочника». Вот тут, признаюсь, я едва не раскололась. Как бы мне хотелось посмотреть на их вытянувшиеся лица, когда я сообщу, кто я такая на самом деле, и что этот рон-урон мне и в подметке не годится. Родители бы еще десять раз подумали, разрешать ли мне выходить за него замуж, если бы он посватался. Чего он, конечно, делать не станет. К счастью. тфу, девчонки совсем меня запутали. Меньше всего я переживала из-за невнимания глупого дракона. Просто обидно. Что такого красивого они разглядели в этом тощем создании. На взгляд Вики он изящный и гибкий. Рута сказала, что у него аристократические острые скулы и глазищи. Ух! ализа бормотала что-то про копну из синя-черных волос. Пришлось огорчить, сообщить, что копны больше нет. Но то, что осталось на его аристократической головенке, по-прежнему из синя-черная, мрачно подтвердила я. Наслаждайтесь. «Что-то мне подсказывает, что моя дружба с девочками не сложится». Я забрала дневник и ушла на балкон, чтобы написать о событиях сегодняшнего дня. «Мне грустно. Я скучаю по дому. Может быть, не стоило торопиться с побегом? Наверное, нужно сообщить родителям, где я?» «Знаю, я часто бываю импульсивной и несдержанной. Не зря мама с детства зовёт меня ураганом. Из-за своего характера я частенько попадаю в неприятности» взять хотя бы историю с Роном. Но я больше не ребёнок, пора взрослеть, подыскать работу, учиться. Я даю слово чести, что не опозорю имя рода Вилар. Гном-служащий по вечерам разносит почту. Он и мне принёс письмо без подписи и обратного адреса. Почему-то страшно его открывать. Открыла. Плачу.